Глава 37. Придя к себе после совещания, я по инерции ещё продолжал прокручивать в голове некоторые его моменты. И обратил внимание на интересный факт, который уже и раньше вроде присутствовал, но в менее заметных количествах. Гоша с Машей в моём присутствии старались употреблять специфические финансовые термины как можно реже. И не для того, чтобы облегчить мне понимание беседы. Большую часть я их все-таки знал. А потому что чувствовали, это язык профессиональных мошенников, если не грабителей. Кажется, им было несколько неудобно. Ведь практически любой финансовый термин, если к нему присмотреться повнимательней, описывает способ снятия процента с чужой работы. Ну вот, например, слово «фьючерс». Почему-то большинство не считает его синонимом слова развод. Итак, пусть я что-то делаю. Сварочный аппарат, например. Ко мне приходит мужик, которому они нужны. Пусть даже с целью перепродать. У него есть магазин с соответствующим оборудованием. Мы договариваемся. Он мне какой-то процент сейчас, а я ему через полгода столько-то аппаратов по такой-то цене. Оформили мы свое соглашение на бумаге или нет, на суть сделки это не влияет. Теперь представим себе финансиста. Делать этот гад ничего не умеет и не хочет. Сварочный аппарат не видел ни разу в жизни. Но сам факт, кто-то работает и не отстегивает ему, приводит его в состояние повышенной мозговой активности. Рождается мысль «Главное не быть, а казаться». За это тоже платят. И он добивается, чтобы правительство приняло решение, что договором между мной и владельцем магазина можно торговать. Нормальное правительство тут же законопатило бы его лет на 10, а подумав, добавило бы и конфискацию, чтобы другим стало не повадно. Но так как все правительство давно куплено его собратьями по духу, предложение гада проходит на ура. Он тут же берет своего кореша, и они заключают между собой точно такой же договор, как мы с владельцем магазина. Разница только в том, что у одной стороны нет и не будет магазина, а у второй вообще ничего материального быть не может, ибо он гигант мысли. Все? Нет, не все. Надо пойти в газету и попросить, чтобы написали. Этот Найденов со своим партнером работают по старинке, а вот мы... Приходите, и мы от доброты душевной не только сами заработаем, но и вам дадим. Приходит ещё один такой же, покупает бумагой, перепродаёт её третьему. Думаете, выгода только в марже, если бы? А в результате этой деятельности возникает капитализация их фирмочек. Слово это означает, что финансовым паразитам удалось убедить народ что какое-то предприятие стоит не столько, сколько его активы, в нашем случае ноль, а совсем другую цифру. Так потом лохов доить удобнее. Все, процесс пошел. И мне надо завтра же, не откладывая, навестить воль в шансе, посоветоваться со знающим человеком. Сразу после завтрака я туда и поехал, благо недалеко, 8 километров. Под этим названием скрывался недавно построенный особняк с территорией в 1,5 гектара, обнесённый бетонным забором и хорошо охраняемый. Жил там один человек. Прислуга приходила только днём. По документам этот объект являлся тренировочной базой для десантников. И это был не самый частый случай, когда наименование соответствовало истине. Название же свой объект получил по фамилии жильца. Водитель BMW, бывший снайпер-контрактник Василий Айкимов, в этом мире принял девичью фамилию матери и стал Волковым. Сейчас он натаскивал избранных бойцов, чтобы они потом развернули более широкую подготовку. К тому, что прямо сразу я ему полную свободу предоставить не могу, он отнёсся с пониманием. Про его мать было решено, что как только я туда соберусь более чем на несколько часов, По пути обратно захвачу и ее. — А специально зачем? — покачал головой Василий. — Так же она не стареет? Я приехал до учеников, так что никаких занятий отменять не пришлось. Достал план Уолл-стрита с помеченным домом. Три фотографии улицы с разных точек. Крупный план окон кабинета на четырнадцатом этаже. Хоть решение и было принято только вчера, но уж на самого-то богатого человека Америки материалы у нас не могло не быть. Я объяснил ситуацию, мол, мы уж постараемся, чтобы все пять клиентов собрались на совещание. И, значит, в процессе Онова, секретарь желательно тоже. Это надо минимум шесть хороших снайперов с двух точек вынес вердикт Василий. И чтобы они были вооружены самозарядками, которых у вас пока нет. А зачем вообще так сложно? Тут же народ не пуганный. Трудно пушку втащить на последний этаж вот этого дома. Да и его сосед, он на фото не полностью, тоже, скорее всего, подойдет. Потому что после вашей акции всяко начнут принимать меры. Так пусть принимают их против пушек. Успеете еще публике снайперов показать. А ведь действительно, подумал я. Пушка на подобие 47-миллиметровки гущест достаточно проблема, и на месте бросить не жалко. Боеприпасы, конечно, нужны будут специальные, со ослабленным зарядом и специальной рубашкой, чтобы давали тучу мелких осколков. И ядом их намазать, причём не синтетическим, а из какого-нибудь мексиканского таракана или кактуса. На стволе орудия написать «Смерть поработителям Мексики» или что-нибудь аналогичное. Она же сейчас за свободу борется. Или не за свободу. Ладно, потом спрошу. Правда, люди с мозгами зададут вполне естественный вопрос. А чем это вдруг той Мексике помешал Морган? Значит, заранее брошюру надо будет написать и распространить среди тамошних борцов. о том, что все коварные планы против их родины вынашиваются на Уолл-стрите. Да, кроме осколочно ядовитых, надо будет еще и пару зажигательных снарядов в то окошко презентовать. Глядишь, что-нибудь и загорится. Надо заранее снять в нужном доме офис или квартиру, обставить ее мебелями в стиле Людовика с номером побольше, чтобы в те шкафы легко пушка поместилась. И ждать, пока клиенты соберутся. А сделают они это обязательно, потому что уже писалась статья Заговор банкиров, где американскому народу в общих чертах разъяснялся пока ещё совершенно не готовый план Morgan and Company. Но сделать всё это надо будет осторожно, ибо покушаться на святое, то есть возможность сделать из воздуха деньги, многократно превышающие стоимость всех реально произведённых человечеством товаров. Это вам неплохо лежащий пролив прикорманить. Как только поймут, что это системная акция, сразу начнут искать, кто за ней стоит. В этом ключе приобретала особую ценность одна из стопроцентных танечкиных операций. Глава боевого отдела разгромленной партии социал-банапартистов Жозефина де Вилье, она же лектор Еврасиния Вилкина. В процессе своего побега из Франции познакомилась с путешествующим по миру писателем Джеком Лондоном. А у того уже помаленьку начинается творческий кризис. Не знает, о чём писать. Надо помочь. И этот, как его, Джон Рид. Он вроде сейчас ещё молодой, но наверняка тоже левый. Пора приучать к борьбе, однако. А вот наших брайтонских ребят к этой возне привлекать не стоит. Россия тут вообще не должна быть замешана никаким боком. То есть приглашать надо не Алла Фузова, а Татьяну. Отдав по телефону соответствующее распоряжение, я поехал к себе. Танечка быстро вникла в суть проблемы. «Шеф», — спросила она, — «а не пострадать ли нам за компанию с Морганом? Причем даже на денек раньше него». якобы мы тоже чем-то мешаем делу свободы Мексики вот она нас и того и кто у нас будет страдальцем вы значит не хотите хочу но не могу больно уж не убедительно получится а вот наша акула капитализма королева императрица пожалуй сможет особенно если перед этим будет проворачивать какую-нибудь аферу в америке Я и, пожалуй, прямо сегодня вечером предложу подумать. А вы прикиньте, как это у нас организовать, чтобы почерк при внимательном рассмотрении оказался похож на тот, что днём позже будет в Нью-Йорке. Но только при внимательном. Грубые подставы тут не пройдут. При вечернем визите в Зимний я, как и обещал, поделился с племянницей своими планами. Замечательно, восхитилась она. А то на всех уже покушались, кроме меня. Прямо дискриминация какая-то получается. Но только способ, чтобы выбрали красивый. На отравление дустом я решительно не согласна. Стрелять будут, пояснил я. Из чего? Из пушки. Класс, оценила идею Маша. Снаряд достучии давит их осколков. Один попадёт тебя, и только присутствие его в дворце великого медика Найдёнова спасёт тебя от неминуемой смерти. Куда попадёт? поинтересовалась Маша и начала вертеться перед зеркалом. Это я к тому, что надо же фасон окровавленной повязки продумать и пошить её заранее. В плечо или лучше в грудь? В попу, предложил Гоша. Ладно, это моё дело, разберусь. Сколько у меня времени на подготовку? Три месяца. Следующий день я начал с сочинения письма Генри Форду. Чем больше я изучал его биографию, тем с большим уважением относился к этому человеку. Даже развитие нашей автопромышленности я старался строить так, чтобы не наносить Форду лишнего ущерба. Например, он вынужден был купить лицензию на свой конвейер. Но деньги для этого ему ссудили мы, А потом Гоша с Машей какими-то невероятными махинациями смогли сделать так, чтобы увеличение прибыли от производства в 3 раза перекрыло траты Форда на лицензию. В том, что этот меру видел Форд Т на 3 года раньше, чем наш, была и немалая моя заслуга. Официальным поводом для письма было уже объявленное мной желание учредить Найдовновскую премию за наибольший вклад в развитие человеческой цивилизации. Я предлагал ему принять участие в обсуждении статуса этой награды. Разумеется, столь занятый человек вряд ли поедет чёрт знает куда, чтобы только обсуждать какую-то премию. Поэтому я полторы страницы распинался о том, что готов поделиться с ним своими последними разработками. такими как гидроусилитель руля, шарниры равных угловых скоростей и многое другое. В обмен на его советы по организации автомобильного производства в Георгиевске и Москве. Ну и намекнул про то, что занимаюсь не только естественными науками, но и их приложениям к трансцендентным. В частности, получены определённые результаты в изучении реинкарнации. Да и вообще писал я о всякие политике, почём зря катаются на всевозможные встречи. «А мы с вами, инженеры. Чем хуже?» «Посидим, пивка попьем, глядишь, и еще чего придумаем!» Закончив письмо, я отложил его к отправке и нацарапал короткую записку Рябушинскому. В ней я спрашивал, не надоело ли крупным промышленным кругам в качестве выразителя их интересов Гучковская партия. «Клоуны ведь! И не создать ли им свой рабочий орган?» чтобы прямо, без всяких лишних передаточных звеньев, отстаивать свои интересы передо мной и императором. Для начала я предлагал собраться у меня, ему, Прохорову, Коновалову и Диксону, который хоть и американец, но давно уже обрусил. «Можно еще кого-нибудь по вашему усмотрению?» — писал я. «Поговорим о вашем участии в реформе российского экономического законодательства». тут я как раз надеялся создать действительно рабочий орган, они говорили на подобие приславутой каки, которая уже девятый месяц исходила энтузиазмом и вот-вот должна была что-то родить. Причём я хотел, чтобы промышленники составили ещё и проект банковского кодекса, потому что доверять это банкирам или купленным ими экспертам означало пустить в огород голодное стадо козлов. После написания своих документов я начал читать чужие. На сегодня у меня была пухлая папка из Аничкова дворца, от канцелярии Мари. Там обстоятельно нудно и без толкова описывались проблемы, проистекающие из нашего сдохствующей императрицы бракосочетания. Первые 3 листа освещали вопрос: а теперь-то она кто? Книги не найдено. Дальше шло рассмотрение каких-то плюсов и минусов этого. Не дочитав даже до середины, я наложил резолюцию. Какая ещё императрица мать? Вдовствующая императрица ей уже и остаётся. Сомневающиеся приглашаются в Гачинский дворец, кабинет 315, старший следователь господин Ли, приём круглосуточный. Ещё 3 листа посвящалось будущему ребёнку. Типа, что будет, если он родится женского пола, а если мужского? А ваше счастье, что хоть возможность появления безполого рассматривать не стали, написал я. Кто родится, тот и родится, тогда и думайте. Последняя страничка была про меня, в смысле, как меня теперь называть? Принц консорт не годится, это супруг правящей императрицы. Принц недоконсорт, написал я, произнёс про себя, прислушался. Нет, что-то не то. Может, лучше недо принц консорт? Пожалуй, так ещё хуже. Подумав, я зачеркнул недоконсорта и написал князь консорт. Податное обращение Ваше Императорское Величество. Повседневное прежнее. Потому что на самом деле это без разницы, как нам с Мари называться внутри России. Кто мы такие, тут уже и так неплохо знают. А если придется выходить на международную арену, то ближе к делу можно будет и подкорректировать название под текущие реалии. Все равно сейчас всего не предусмотришь. Но вот вопрос, кого сватать ирландским революционерам в качестве конституционного монарха, нужно было начинать обдумывать уже сейчас. То, что на этом троне окажется Мари, объявлять, пусть и строго секретно, было еще преждевременно. Пусть пока знаменем борьбы станет еще кто-нибудь. А ближе к финалу он тихо отойдет в сторонку. Мол, форс-мажор. Так что извините и принимайте королеву Дагмару. Какой-нибудь немецкий принц без надежды на престол? Что-то оно не очень. Русских и вообще славянских даже не рассматриваем. Так ведь и нет больше никого. Но, Не испанцев же сюда приплетать. Стоп, а почему не французов? Причём не этих сынов Людовиковых, а потомков Наполеона. Он ведь был горячим сторонником независимости Ирландии и даже успел что-то там начать, но вот закончить у него не получилось. Первый раз такое слышите? Обратитесь через недельку к тому времени информбюро уже успеет найти соответствующие документы. Надо только подумать, какой будет лучше. Написанное ещё в Версале или уже на Святой Елене? Оба, подумал я. Не будем мелочиться, а то вдруг возникнут какие-нибудь сомнения в подлинности. Кстати, тогда, может, на эту роль и Фроча сойдёт. Она ведь позиционирована как праправнучка Жозефины Багарны. Надо проконсультироваться со специалистами, почесал я в затылке. Так, то у нас тут главный по Наполеону. А разощукая Торле пригодится. Надо прямо сейчас в блокнот записать. Но всё-таки, а под каким предлогом уже почти сидящий на ирландском троне кандидат вдруг от него откажется? Хотя бы та же Фрося. Можно, конечно, сказать, что она подорвала здоровье в борьбе. Нет, не годится. На трон лезут независимо от подагра или диареи. Бывает, что иногда и вовсе не приходя в сознание. Тогда что? Патриотический порыв. Мол, в процессе борьбы я поняла, что не смогу мирно править Ирландией, в то время как моя прекрасная родина стенает под игом продажных демократов. И если у Франции действительно хватит мозгов ввязаться в войну с Германией, то ведь после войны на трон нашей из оставшихся от той Франции двух половинок Всё равно придётся кого-то сажать. Так что завтра же повышаем Фросио до старшего лектора и садимся писать развёрнутую инструкцию. Кстати, в них надо не забыть указать, что у Джека Лондона теперь есть богатейший выбор, чьей борьбе за свободу он будет сочувствовать. Но не мексиканской же в самом деле.